Глава шестая. Громило брел медленно, сильно отстав от основной массы мертвецов. Нога его была повреждена, а потому он не мог двигаться наравне со всеми. Я, по-прежнему голый, разлегся на перине серой пыли и смотрел в его сторону. Подходить к тупице не было никакого желания, а стрелять бесполезно. Мана практически на нуле, и лимит выпитых зелий уже давно исчерпан, так что придется этого инвалида приложить топориком, что уже куда больше похож на облегченную версию молота. Это говно теперь даже не починить, но надо отдать ему должное. Немало манны с его помощью удалось сэкономить. Топорищей в меру длинное, сам топор прекрасно пробивает черепа и не застревает в них за счет измененной формы лезвия. Красота! Но надо у деда кисти не отобрать, попробовать. Он, гад, даже не показывает его никому и перед сном под подушку кладет. Мы-то его с мира коротышек прихватили. Да не бы кого, а с главного зомбака. Эта вещь не может быть простой. Отбирать, может, и не буду, но побаловаться точно стоит. Тем более он так же, как и я сейчас, просто лежит и не может подняться, глядя усталыми глазами на проплывающие по небу облака разнообразных причудливых форм. Подул легкий прохладный ветерок. Благодать. Правда, уже через секунду серый прах поднялся в воздух и начал забиваться в ноздри, вызывая неконтролируемый чих у нескольких бойцов. Что ж, пора вставать. Из-за шума здоровяк оживелся и уже пытается протиснуться меж шипов. Я поднялся с земли и поймал множество любопытных взглядов. Пыль облепила всю мою намокшую от пота кожу, и теперь я был чем-то отдаленно похож на демона. Разве что по комплекции чуть меньше, да и рогов нет. Создав две ступени и собрав волю в кулак, чтобы снова не развлечься уютно на солнышке, я взмыл вверх и без беззатейливо ударил сверху вниз прямо в темечко-зомби. Изрытая вмятинами и сколами сталь, хищно блеснув красными всполохами, без труда вошла по самый обух в пустую голову, и она с хлопком лопнула, будто переспелый арбуз. «На этом сходку ролевиков объявляю закрытой!» — крикнул я и снова улегся на землю. Сил нет, манны тоже. Желание двигаться и подавно, даже моргать, и то лень. Не говорю же про дыхание. Мм, да, -е, -е, -е, е. Раздался нестройный гул ленивых, едва слышимых голосов. Люди торжествуют и празднуют сразу видно. Тело начало наполняться силой, и я открыл глаза. Небо раскрасилось в багряные цвета. Деревья отбрасывали причудливые тени, что перемежались с красными и оранжевыми кляксами солнечного цвета. Уснул? Похоже на то. Взгляд уперся в измученное лицо Лики. «Не трать силы, я и сам поправлюсь». Едва слышно пробормотал я, убрав от себя ее руки. Пусть тело и наполнилось энергией, но лень никуда не делась. А потому вставать я и не подумал. «Нет». «Ты весь изранен!» — крикнула она, а по ее щекам потекли слезы. Только сейчас я обратил внимание, что и правда, следов от укусов хватает, и подо мной уже набежала приличная лужица крови. Так вот откуда лень взялась. Девушка снова положила сияющие мерным голубым светом ладони мне на грудь и закрыла глаза. «Все, хорош, сейчас отрубишься. Иди слабым помогай». Я активировал едва скопившиеся внутренние резервы заживления, за минуту восстановив основные повреждения. Но Лика плакать не перестала. А я-то уже начал думать, что она из-за меня переживает. Обрадовался. Обломчик. Эм, ты чего расклеилась-то? Ну а как? Теперь уже заревела она и уткнулась в мое грязное плечо, начав размазывать по лицу серую пыль. Столько людей, а я не смогла. «Не ты не смогла, зомби смогли». Попытался я ее успокоить, но вызвал очередной приступ плача. «Ну, я не лучший психотерапевт. Хотя, почему это?» Приобняв ее, с помощью дара считал все ее эмоции. Ожидаемо там боль, разочарование и горе. Еще бы. Человек двадцать потеряли. С одной стороны, это прекрасный показатель, могло быть и больше, но с другой, в их смерти виноват я». но кому либо кроме меня об этом знать не обязательно мучает ли меня совесть чуть чуть если бы не я они бы подохли значительно раньше а так еще и картошечки успели попробовать жестоко и есть такое мог ли я поступить по другому не думаю вот и все с этим разобрался и больше к этому вопросу не стоит возвращаться полностью вычищать голову девушки от негативных эмоций не стал ни к чему это Гревать попавшим нормально, но все хорошо в меру. Плач постепенно стих, и девушка начала успокаиваться. «Так, если никто прямо сейчас не помирает, иди отоспись. Отдохнешь, тогда и продолжишь». Ничего не ответив, она кивнула, встала и пошла в сторону поселка. «Интересно, а там сейчас безопасно?» «Все-таки зомби было много, сотня другая могла изобрести». Пришлось самому вставать и плестись следом. Судя по всему, провалялся я у обелиска дольше всех. То ли никто не хотел ко мне такому грязному подходить, то ли им и других проблем хватало. А может, понимали, что я вот так просто не сдохну. Или наоборот, надеялись. Все-таки моя политика оставляет желать лучшего. Люди не то чтобы презирают меня, но ни о какой любви точно говорить не приходится. Вот такой вот я хреновый руководитель. Даже никакой, я бы сказал. Половина населения поселка меня тупо не знает. Ну а с другой стороны, что? Они мне свой долг отдали, могут идти на все четыре стороны. Я-то отсюда, не ногой теперь. Все-таки хранитель обелиска, а не хер собачий. Вообще, стоит завести сюда цемента с арматурой и построить что-то мощное, но при этом комфортное. Замок было бы идеально. А ведь в других мирах обязательно должны быть какие-нибудь гении строительства. Как и прочие мастера. Стоит подумать, как можно переманить их к себе. Да и вообще, пора начинать развитие поселения. Одной деревенькой теперь точно не обойдемся, зная, что в любой момент может прийти толпа мертвяков и порвать нас на куски. Мы столкнулись с двумя процентами Орды, не больше. И нам просто повезло. Повезло, что есть весь такой сильный и красивый я. Но и зомби тупо поступили, были слишком самонадеянными. Вообще этот момент совершенно непонятен. Вроде как система их сюда прислала, но потом она же позволила нам с ними справиться. Бред же. Не бывает так, чтобы настолько совершенная и продвинутая структура могла настолько противоречить сама себе. А может она просто не одна. Может это две противоположные сущности. Хорошая система наделяет нас всякими способностями, а плохая всячески благоволит зомбакам. Или вообще, это лишь два игрока, что сидят и наблюдают прямо сейчас за нами, а остальные делают ставки. Все, надо зайти в мастерскую, заказать шапочку из фольги. С таким ходом мыслей она просто необходима. В том, что поселок полностью очищен от зомби, я убедился довольно скоро. В противном случае люди не стали бы так вольготно расхаживать туда и обратно. Да и была бы слышна стрельба. За стеной ничего особо не поменялось. Разве что в некоторых домах были выбиты окна, и на стенах остались следы от попадания пуль. Все-таки какие-то мертвецы сюда забрели, даже несмотря на то, что все входы в населенный пункт были замурованы. Скорее всего, бегуны. Они вечно куда-нибудь залезают. Машины с детьми и прочими небоеспособными людьми уже вернулись. Прятались где-то неподалеку, готовые в любой момент сорваться с места и умчать в сторону противоположной угрозе. Не зря же я с ними разведку послал. Эти ребята как раз стояли возле выделенного под них дома и обсуждали со знакомым мне пареньком, как прошел бой. Ничего, пусть хвастается. Заслужил. У него была возможность свалить, а у меня нет. Люди быстро ко всему привыкают. Вот и сейчас. Еще утром мы стояли насмерть против гигантской орды всевозможных тварей. С нами, бок о бок, пусть и не по своей воле, сражались существа, похожие на демонов. Я так и вообще на короткий срок подружился с зомби. По крайней мере, он так думал. И вот сейчас вечер, а люди как ни в чем не бывало налаживают свой быт. Из мастерской раздается шум работы и мексиканские ругательства, на грядках вовсю пашут изнеможденные люди. Жизнь продолжается. Случайно выхватил взглядом Андрея. «Слушай, а где Ира?» — спросил я, как бы между прочим. «Ушла», — ответил он, потупив взгляд. «Я почувствовал, что он что-то от меня скрывает». «Ушла», — повторил я задумчиво и пристально посмотрел ему в глаза. «Ну, продолжай, ты что-то скрываешь, я знаю». Лучше будет, если сам все расскажешь. Но как ты ее отругал, так и ушла. Куда не знаю. Вот и все. Тут нечего скрывать». Андрей попытался выглядеть и говорить уверенно, но вышло так себе. Взгляд куда угодно, но не мне в глаза. «Андрюх». Я шумно выдохнул и наклонил голову на бок. «Я могу узнать правду. Если ты что-то утаил, отправишься вслед за ней. Ты классный парень, но вот эти вот интриги терпеть не намерен». Она собирается сделать какую-то гадость. Нет, что ты. Он сразу замахал руками, окончательно давая мне понять, что сказал определенно не все. Тут и без дара все ясно. Мы некоторое время помолчали, и он, наконец, не выдержал мой укоризненный взгляд и продолжил. Уехала она, да. Но перед этим обчистила банк наград. Это я попросил Виктора тебе не сообщать. Так что вина на мне. Но я отработаю. Так какого хрена вы решили мне не говорить? Я что, зверь какой-то? Я искренне не понял их маневра. Во-первых, да, буквально. Во-вторых, я не хотел, чтобы ты выследил ее и убил. Знаю, ты можешь и то, и то. Развел он руками. Много хоть унесла. Да все ценное. Синие награды, оружие это, каменное, которое, как ты говорил, манну сосет. А я о нем и забыл. Я шумно выдохнул и почесал затылок. Задачи не из простых. Тварью оказалась эта Ирочка. Подойди и попроси, в чем проблема. Зачем воровать? Теперь выслеживать ее придется. В общем, работай так, как никогда не работал. И со временем я забуду про твою Ирочку. Идиот ты, Андрюша. Она тебя использовала, как хотела, а ты до сих пор ее защищаешь. Но она и тебя вроде использовала, загундел было он. Жопу с пальцем путаешь. Вы не понимаете, это другое. Это я ее использовал. Я развернулся и пошел прочь, махнув ему рукой на прощание. Работы, работай, и больше от меня ничего не скрывай». Что ж, осталось выяснить, на какой машине эта дура уехала, и потом, при удобном случае, когда черным и пушистым стану, взять след. Андрей верно подметил, «В первую очередь я зверь, и такое без наказания оставлять не стоит». Двинулся в мастерскую. Давно надо было, но все никак руки не доходили. а так как она располагается по пути до моего дома, думаю, сейчас самое время». В ангаре на первый взгляд царил полный беспорядок, но на деле так выглядел рабочий процесс. Мексиканцы вместе с двумя инопланетянами вовсю орудовали на станках, кто-то куда-то бегал, таскал непонятные бесформенные предметы и инструмент. Чтобы понять, о чем они говорят, даже переводчик не требовался. «Сразу понятно, матеряться». Зашел я сюда сразу из-за двух насущных вопросов. Первый, я шляюсь по поселку, завернувшись в какое-то покрывало или тряпку. А может, кусок палатки? В общем, одежда не самая комфортная, но все же лучше, чем голышом. Так что для первого дела переводчик все же понадобится. Как там его звать? Тихо пробурчал я и почесал затылок. А точно, Паша. Или Петя. Блин. О, привет. Мы тут решили выходных себе не устраивать и сразу принялись за дело. Из всего этого безумного муравейника буквально прямо передо мной вырос мужчина и приветливо помахал рукой. На его лице был заметен свежий шрам, а левая рука была перебинтована и висела на косынке. Заметив мое внимание, он лишь улыбнулся и взглядом указал на травмированную конечность. «Да вот, почти отгрызли, даже кости повредили. Но лика у тебя просто волшебница». Завтра обещала полностью восстановить. Прикольно. Измотали ее в усмерть, смотреть страшно. Мог бы и без руки походить. Я от чего пришел-то? По моей просьбе сразу принесли комплект пошитой на скорую руку системной одежды. Простая рубашка, штаны и даже обувь. Как раз под меня делали. Не представляю, откуда у них мои размеры, но все, в принципе, подошло. Разве что грубые ботинки оказались велики, но хотя бы не жмут, и то хорошо. Несмотря на то, что обувь выглядела убога, да еще и по размеру не подошла, ходить в ней оказалось на удивление удобно. Какая-то легкость появляется в каждом шаге. Насчет прочности Паша меня сразу заверил, сносу не будет. Красный кубик туда впихнули не для красоты, как и зеленую способность, примерно такую же, как была в моем ремне, который я благополучно куда-то подевал. Штаны и рубашка поднимали как настроение, так и запасы манны. а большего мне от шмоток и не надо. По словам Паша, они скоро смогут наладить массовое производство, но для того, чтобы делать вещи более качественными, по мнению системы, ткань также надо будет создавать самостоятельно. От меня требуется лишь семечка системного льна или хлопка. Если требуется, значит будет. Тем более монетки из поля боя уже завтра все соберут, и мне почему-то кажется, что получится вполне приятная цифра. А я еще и не всю торговую площадку изучил. Надо на пять часов снова переться, а то и сутки забронировать. Погуляю, развеюсь. Можно и Лику с собой прихватить. Она заслужила отдых. Во, надо? Мужчина, что минуту назад скрылся в своем мельтешащем муравейнике, вырвал меня из раздумий. В его руках были наручи, поножи и мешок. Спрашиваешь еще. Давай примерять будем. Я начал отбирать у него элементы брони и натягивать на себя. Вот в этом они меня удивили. Может, нам и далеко еще до тех же демонов в искусстве создания средневековой брони и оружия, но ребята проделали огромную работу. Очень удобно, но при этом выглядит прочным. Как минимум наручи. Эти специально для тебя лояли. Улыбнулся довольный мужчина, поняв, что мне их изделие понравилось. Тоже на поток поставим. Пойдем еще кое-что покажу. Он махнул рукой и чуть ли не побежал в сторону выхода, и мне, громыхая мешком, пришлось последовать его примеру. Отправились мы, как оказалось, на полигон. Он располагался на просторном участке того же дома, прямо за ангаром. Работяги даже не поленились соорудить насыпь, поставить чучело из дерева и соломы. Все ради науки. Ударь наручами друг по другу. Он подошел ко мне и показал, как примерно надо сделать. Только сейчас я заметил, что на них изображено синее клеймо с непонятным изображением. То ли ошметки какие-то разлетающиеся нарисованы, то ли дробь, выпущенная из ружья. Что-то такое, в общем. Подойдя к деревянному чучелу, выполненному в форме зомби, я остановился, обернулся на Пашу и, дождавшись его кивка, звякнул наручем об наруч. «Это же обосраться, как круто!» — крикнул я, разглядывая раскрошенный в щепки манекен. «Ага!» С улыбкой души и сияющими от счастья глазами сказал мужчина. Но получится использовать только раз в день. Зато потом снова можно херануть и перезаряжать ничего не надо. В общем, способность, заключенная в наручи, создает много мелких камушков и выпускает их вперед. Ничего такого, казалось бы, но на ближней дистанции можно даже из громилы сделать фарш. А то и из нескольких. Неплохой козырь, как по мне. В поножах ничего интересного. «Разве что хрен пробьешь их, и, по словам Паша, я смогу выше прыгать. В принципе, тоже неплохо». В мешке оказался новый жилет и шлем. Хотя, скорее, каска, но и то хорошо. Теперь хоть снайпер, если что, не так страшен. Шлем улучшает ночное зрение, а жилет может накапливать манну и силы, а потом при желании отдавать мне. Но это пока не испытывалось, а потому мужчина не смог рассказать, как это все происходит. На мой логичный вопрос, почему они вместо отдыха после тяжелого боя сразу принялись за работу, Павел лишь ухмыльнулся. Дома скучно сидеть, вот и все. Но по эмоциям вижу, тяжело ему. Среди убитых были его знакомые, а то и друзья. Просто он понимает, будь на них качественная броня, а в руках убойное оружие, они бы выжили. Облачившись в обновы и поблагодарив мужчину, отправился домой. Уже усевшись в кресло и открыв банку холодного пива, вспомнил, зачем я на самом деле приперся в мастерскую. Хотел с пришельцами поговорить. Или почитать их мысли. Изучить, чем они живут, как выглядит их мир, быт. Глянуть одним глазком на технологии. Вдруг они раскрывают не все карты. И мы могли бы уже давно обзавестись системными автоматами. Но я сижу и пью пиво. Срать на этих инопланетян. Пусть пока гуляют. И на Иру срать. и на Виктора с его сомнениями, да и на Андрея тоже. Бабку навестить? Да она сама кого хочешь навестит. Дед, наверное, дрыхнет без задних ног, ему вчера хорошо досталось. А вот на награду, что я уже почти сутки сжимаю в руке, не срать. Вот это интересно. Активировав свою пока еще единственную фиолетовую способность, убедился, что за мной никто не подглядывает. На моем участке, кроме собак, никого. А те чужаков без приглашения точно не пустят к дому. Моя прелесть. Разжав ладонь, оценил награду. Мерцающая белая бумажка с золотистыми каракулями. По размеру примерно как банковская карточка, то есть не особо большая. Система не сразу, но пояснила мне, что это такое. Приглашение. Как только я сконцентрировался на ней, перед глазами всплыла одна единственная надпись. «Желаете поучаствовать в испытании?» Да. Нет.